На семинаре по американской истории профессор попытался объяснить студентам, как меняется со временем общественный идеал красоты. Ну, например, возьмите Мисс Америку 1921 года. Она имела рост 155 см, вес 49 кг и размеры 76 см в груди, 64 в талии и 81 в бедрах. Как вы думаете, были бы у нее шансы на успех в сегодняшнем конкурсе красоты? Группа несколько секунд молчала. Потом прорезался чей-то голос. «Не очень большие, а почему?» — спросил профессор. «Ну, прежде всего, — заметил студент, — она бы не подошла по возрасту». Богатый американец приехал в Израиль и посетил одну деревню. Увидел фермера и просит показать, сколько у того земли. Фермер показывает небольшой засеянный участок. «И это вся ваша земля?» — спрашивает с насмешкой американец. Вот у меня в Америке земли навалом. Если утром сяду на свою машину у фермы и поеду по своей земле, то только к вечеру доеду до конца моих владений. Евреи о т в е ч а е т у меня тоже была такая же машина, но я ее продал. Мсье и мадам загорают на пляже, внезапно Мсье спрашивает. Скажи, дорогая, как называется существо, у которого тридцать две ножки, Зеленые глаза, тельце красное и волосатое в коричневых и голубых полосках. Не знаю, сердится мадам, ты же знаешь, что я не люблю загадок, но все же что это? В том-то и дело, что я и сам не знаю, — отвечает мсье, — но все же попробую сбросить его с твоей спины. Австралийский фермер, разбогатевший на разведении овец, купил себе за безумные деньги роскошный роллс-рой. н о так машина... т о и т а к и х денег?» — спрашивает его через день. «Великолепно! Особенно стекло, которое отделяет водителя от пассажиров. Что же в нем особенного? Теперь овцы не мешают мне управлять машиной!» В Техасе на премьере оперы «Папа, а почему певец качается, когда поет?» В движущуюся цель труднее попасть, сынок. Два джентльмена после охоты сидят у камина, вытянув ноги, и молчат. Через некоторое время один другому, сэр, боюсь, что ваши носки начинают тлеть. Вы, вероятно, хотите сказать, что сапоги? Нет, сэр, сапоги уже сгорели. В оружейный магазин зашла женщина и попросила продать ей револьвер. Какой системы? — спросил продавец. Все равно какой, лишь бы это было оружие безотказное. Вы его берете для защиты? — О, нет. в о с п и т а л а женщина. Для защиты я возьму адвокат. Надеюсь, что я вас правильно понял, говорит домовладелец агенту страховой компании. Если мой дом сгорит, ваша компания немедленно выплачивает мне 100 тысяч долларов. Совершенно верно. Но при условии, что не вы сами подожгли дом. Ну, я так и знал. Тут есть какая-то хитрость. Крупная американская компания объявила конкурс среди телезрителей, обещая первую премию в 1000 долларов тому, кто решит следующую проблему. В о з д у ш н ы й шар, на котором летят трое пассажиров, видный генерал, голливудская звезда и ученый-атомщик, попал в шторм, и его понесло к земле. Для облегчения воздушного шара необходимо пожертвовать одним, одним из пассажиров. Кого бы предложили выбросить за борт и почему? Первая премия была присуждена д е с я т и л е т н е й девочке, которая прислала такой ответ — надо выбросить самого тяжелого из них. Молодая французская семья решает сменить обстановку в спальне. Приглашенный маляр присутствует при разгоревшемся споре, в какой цвет покрасить потолок. «В розовый», — говорит супруга, — «нет, в голубой», — не соглашается муж. «Послушайте м в с е вступает в разговор маляр. «Уступите своей жене, ведь ей в этой комнате части придется смотреть в потолок». Муж, улыбаясь, треплет маляра по плечу. Я вижу, мсье, вы из провинции.